Взгляд стал потухшим, а все прежнее оживление куда-то моментально улетучилось. Понятно было, что делать здесь более нечего. Благо, нужная информация, будем надеяться, получена. Молодой человек поднялся. — Разрешите откланяться? — Да, пожалуй, — отозвался профессор меланхолично, не глядя на собеседника. — Я смогу нанести вам еще визит, коли возникнет такая необходимость? — Бога ради! тусклым голосом бросил профессор, «Бога ради!». Молодой человек тихонько вышел из комнаты, пересек обширное помещение, загроможденное диковинными аппаратами, на сей раз уже нигде не трещало и не прессали электрические разряды, спустился с невысокого каменного крыльца в три ступеньки и быстрыми шагами направился к воротам. Привратник предупредительно распахнул перед ним калитку и поклонился на прощание. Его украшенная бакенбардами физиономия — Осталась непроницаемой. Густав встрепенулся на козлах, глянул вопросительно, вынул кнут из гнезда. — вену, Густав! — распорядился молодой человек в сером и прыгнул в фиакр, хлопнув дверцы сильнее, чем это было необходимо. Щелкнул кнут, фиакр тронул с места. Молодой человек в сером сгорбился на уютном мягком сиденье, подперев кулаками щеки. В ушах у него все еще звучал саркастический голос профессора, с нескрываемой иронией, повествовавшего о череде племянников. И при воспоминании о том, какое ошеломление он испытал, охватывал жгучий стыд. Сам он нисколько не был виноват в том, что его инкогнито было раскрыто столь позорным образом, но легче от этого факта не становилось ничуть. Стыдобушка вышла. Кто мог предполагать? Тяжко вздохнув, он выпрямился на сиденье. Фиакор как раз проезжал мимо заведения Верре следовало проверить кое-какие предположения, забыв на время о недавнем о Он достал из кармана маленькое круглое зеркальце и, привалившись плечом к дверце, держал его так, чтобы видеть происходящее за спиной. Так и есть. Двое ничем не приметных господ, торопливо спустившихся с террасы, запрыгнули в тот самый фиакр с кучером в черном сюртуке, который молодой человек заприметил по дороге к профессору. Фиакр проворно выехал со стоянки экипажей и двинулся следом, соблюдая всю ту же дистанцию, что и по пути сюда. Это была классическая слежка. Боковая аллея, ведущая к воротам профессорского особняка, прекрасно просматривается именно с террасы, как и сами ворота. Те двое, заняв удобную позицию для наблюдения, ничуть не рисковали упустить преследуемого, разве что он покинет особняк через какую-нибудь заднюю калитку и скроется пешком, Но обычно люди предусмотрительные в подобных случаях берут под пристальную обсервацию все поступы к дому. Наверняка и на этот случай что-то было предусмотрено. Слежка, конечно. По большому счету это как раз нисколечки не волновало, поскольку могло считаться в его ремесле вещью самой, что ни на есть, прозаической, всего лишь слежка. И нет нужды гадать, кто именно идет по его следу. Все равно этого пока что не угадать, рано или поздно выяснится». А вот пережитый у профессора стыд волновал до сих пор. Он не раз оказывался в опасности, когда просто не шуточный, а когда и откровенно смертельный. Однако в такую вот насквозь мирную, но неловкую и нелепейшую ситуацию ротмистр Бестужев попадал впервые за все время службы, что в армии, что в охранном отделении. Он снова вздохнул тяжко, досадливо. Мысли невольно возвращались к недавней беседе в Петербурге. Глава 3. Шантарск и Вена Как сплошь и рядом случается в нашей жизни, все произошло неожиданно. В тот самый момент, когда Бестужев вплотную озаботился приобретением билета до Шантарска и прочими хлопотами, неизбежно связанными с отъездом, в его гостиничном номере появился штаб капитан со значком Николаевской военной академии. Господин Ротмистер, имею поручение доставить вас в генеральный штаб по крайне серьезному вопросу. Что тут поделаешь? Пришлось снимать партикулярные платье и надевать военный мундир. Кадровому офицеру от подобного приглашения отказываться как-то не пристало. Ехали не в экипаже, в автомобиле. Штабс-капитан изо всех сил старался занимать бестужево беседой о всевозможных пустяках, не имеющих никакого отношения к службе. Однако Бестужев, не новичок в своем ремесле, очень быстро понял, что молодой штабс сам ни малейшего интереса к разговору не испытывает вообще не испытывает ни расположения, ни неприязни. Ему просто-напросто приказали, очевидно, быть во время поездки крайне любезным. И что гораздо более интересно, штабс...